то, закончив его, он сел в машину и не сразу поехал в Загреб, а сначала составил запись беседы в двух вариантах. Краткую из пяти абзацев для Шелленберга и развернутую для Москвы. После обязательной вводной части, когда собеседники я пристреливались друг к другу, мною был поставлен вопрос, возможно ли в будущем столкновение имеется в виду отнюдь не военное, а лишь географическое Рейха и Китая, арийской и великокитайской доктрины. Рейх связан с Россией, договором о дружбе, ответил Джан Були. Я сказал ему, что Рейх воюет с Англией, и разгром Англии будет означать начало немецкого проникновения в Индию, которая имеет 2000-километровую границу с Китаем. Великая китайская доктрина, заметил мой собеседник, по своему внутреннему механизму, ничем не отличается от любой другой концепции национальной исключительности. Зараастр, или же в европейской записи Заратустра, говорил о богоизбранности персов. В Ветхом Завете заложена идея исключительности иудеев. Германские философы обосновывали богоизбранничество немцев, историк Соловьев — русских. Я сказал, что во всякого рода исключительности два аспекта, ибо происходит свыкание индивидуального и общего. Либо доктрину выдвигает личность, либо личность лишь оформляет то, что угодно массе. Исключительность нации рождена историей человечества в дни его младенчества, когда всякий чужак приравнивался к врагу. Я согласился с китайским профессором, заметив, что 800 лет назад англичанин никогда не говорил о французе француз. Он определял его только одним понятием — Dog, французская собака Видимо добавил я осознание национальной общности, от которой всего лишь один шаг до теории национальной исключительности происходит в тот момент, когда можно отделить нас от них. Джанан не оспаривал этой точки зрения, подчеркнув, что китайцам Не приходило в голову, что они желтые, до тех пор, пока к ним не пришли белые. В общем-то, добавил он, возвращаясь к вашему первому вопросу, надо сказать, что встреча раз, всегда конфликтна. Оборотная сторона познания других таит в себе зародыш чувства собственной исключительности, которая на первых порах всегда рычаг противостояния другой расе. Однако меня интересует более локальный вопрос. Чем и как, с вашей точки зрения, объясним внутрирасовый национализм? В прошлом, — ответил я, — любой мекленбуржец был братом другого мекленбуржца и всегда становился на его защиту, потому что оба противостояли саксонцу или баварцу. Если национальная группа находится в окружении других национальных групп, тогда этнический момент оказывается сильнее момента социального. Национальное сознание народов Югославии, многого здесь можно было избежать, диктовалось тем, что в метриках учитывалось «кто ты», Черногорец, Хорват, Мусульманин или Словенец.